Глава шестая Эван. Дорогая, в моем горле словно образовался ком. Я не мог поверить, что он прикасается к ней. Не мог поверить, что она слушает каждое его слово. Она больше не моя. Она больше не рядом со мной. Она с ним. Черт возьми, что происходит, Мистер Бейкер, рад вас видеть. Можете нас поздравить. Я сделал Лоре предложение, и она с радостью приняла его. «Так ведь, милая!» Меня словно пронзило током. И Я ошеломлен и разбит, а мое сердце сжимается внутри от боли. Все происходит словно во сне. Мой мир разрушается все больше и больше с каждой секундой. Мне хотелось забыть, убежать, но я не мог сдвинуться с места. Передо мной словно стояли совершенно другие люди, которых я вовсе не знал. «Поздравляю!» набравших сил, я задел плечо Тревора и покинул балкон. «Куда ты?» Пытаясь догнать, меня кричала Мэри. «Я с тобой!» Как только мы оказались на улице, я прижала ее к стене своей ладонью, давя в области груди. Меня прожигала обида и гнев, которые образовались еще в самом начале вечера. «Откуда ты знала?» «Знала что?» «Что у Лоры кто-то есть. Ты знаешь этого, ублюдка?» «Нет!» Пытаясь вырваться из моей хватки, я не оставлял ей шансов на победу. «Откуда ты знала, что у нее кто-то есть?» Видела их в офисе. Он приходил к ней. Да, у него со вчерашнего дня 10% акций. Черт! Ослабив свою хватку, я мигом отстранился от мэри, бросив взгляд на поиски своей машины. Я тоже не отдам свои акции. Да отвали от меня, ты слышишь? Перешел на крик я. Мне плевать, плевать! Ты увидел видео, которое у меня есть, но так и не сказал, что ты сделаешь для того, чтобы я не отправила его куда надо. — Я же сказал, чтобы ты переходила работать в мою компанию. Так будешь ближе ко мне. Больше я тебе дать не могу. — Уверен? Ее пальцы коснулись моей спины, заставляя свой гнев накапливаться еще больше. Отбросив ее руку в сторону, я двинулся дальше, не обращая на нее никакого внимания. Быстро плюхнувшись на сиденье, я завел мотор и рванул с места. Проспекты Чикаго сияли в ночных огнях, не давая моему разбитому сердцу разбиться окончательно. Не верю, никогда не поверю, что она выбрала его. Я докопаюсь до правды, Лора Дэвис. И если эта правда не понравится мне, то пеняй на себя. Оказавшись у дома своего отца, я выбежал из машины и столкнулся с ним прямо на пороге. Он явно был удивлен такому моему визиту, но молча прошел внутрь, давая мне знак одобрения. Зачем пришел? Хочу, чтобы Мэри работала в моей компании. У нее уже есть место работы и акции Дэвис Энерджи. Она должна от них отказаться. — С чего это? — Поговорим с мистером Брауном. Он должен повлиять на ее решение. — Лора Дэвис, как змея, проникла в нашу семью, разрушая ее изнутри. И ты хочешь, чтобы я так просто взял и отпустил ее? — Отец, не играй в свои ужасные игры. То, что причинила моя семья ей, не сравнится ни с чем. — Ты хочешь сказать, что это я виноват в том, что вы заключили фиктивный брак, а потом разошлись после ее измены? — Ты знал? — С самого начала. На его лице появилась ехидная улыбка. — Сейчас я буду курить. Лучше покинь этот дом. Передо мной словно стоял мой враг, а не отец. Я прожигал его взгляды в не силах что-то еще произнести. Я знал, что он предал меня еще в тот момент, когда потерял маму. Но сейчас я чувствую, что он становится все жестче и эгоистичнее. Именно он лишил меня свободы и счастья. Именно он виноват в том, что моя душа прогнила насквозь. Пентхаус все так же напоминал мне о самых счастливых днях моей жизни. Поднимаясь ступенька за ступенькой, я оказался в кабинете, где уже не было той самой стеклянной полки, но по-прежнему был диван, на котором были следы, напоминающие о Лоре. Медленно подойдя к столу, я плюхнулся на стул и достал флешку, которая стояла в ноутбуке. Те самые доказательства того, что именно я стал убийцей собственного друга в Лондоне. Перед глазами всплывали картинки прошлого. Он со мной на переднем сиденье автомобиля, Мой мозг отключенный из-за выпитого алкоголя. Мы юные и совсем глупые. Счастливые, но в то же время такие грустные. Страшная авария, которая забрала жизнь моего друга. Воспоминания, от которых в моей душе становится все темнее и темнее. Боль пронзающая, все мое сердце изнутри. И для чего ты ворошишь прошлое, Мэри? Для чего? Открыв последний ящик своего стола, я обнаружила в ней папу с именем Лора Дэвис. Не помню, как она оказалась здесь, но я явно вижу ее впервые. Как только моя рука потянулась к ней, в дверь моей квартиры позвонили. Я сразу же закрыл полку на ключ и быстрым шагом направился по лестнице вниз. Сет? Да, Сет! Проходя мимо меня, он ловко поставил бутылку виски на стол, параллельно доставая бокалы из бара. Что это? Я слышал, что на вечере Лора появилась с Тревором. Это все в прошлом. Эван, хватит! Перешел на крик он. «Не ври мне, только не мне!» «Ты прав». Его рука протянула мне уже наполненный стакан. «Ты же не веришь в это?» От нее не пахло сигаретами. Она не виделась с ним, не прикасалась к нему. Осталось разобраться, зачем она все это делает. «Может, он угрожает ей?» «Хочешь сказать, у него на нее что-то есть?» «Возможно. Узнать?» «Да, узнай». Протянув ему пустой бокал, я остался в ожидании добавки. Что бы она ни сделала, я знаю, что она все еще любит меня. Мое горло вновь обжигала янтарная жидкость, словно заполняя всю эту пустоту внутри меня. Я никогда не поверю, что она отказалась от нас. Никогда. Мне всегда казалось, что судьба больше не будет играть с нами в злые игры. но Как больно было падать, разбиваясь о скалы. Как больно было видеть изо дня в день, как Лора и Тревор приходят и уходят вместе. Меня прижигало изнутри. Я больше не в силах был удерживать ту боль, что сидела внутри меня. Я больше не мог смотреть на это, сложа руки. Я не могу оставаться здесь, когда она в моей памяти всплывает все новыми и новыми эпизодами с этим подонком. Ладонь крепко сжимала карандаш в руке, ломая его на две равные части. Я бросил взгляд на них, убирая под стол, когда в мою дверь постучали. «Меня не покидает ощущение, что он работает не в одиночку. Но сколько бы ни следил, он постоянно один». Сет направлялся в мою сторону, даже не обращая внимания на происходящее вокруг. — алора Они не видятся после работы. Тебе не кажется это странным? — Мне нужно сделать все, чтобы она осталась со мной наедине. Только так я смогу узнать, остались ли у нее ко мне чувства. — Я без понятия, как это сделать. — Мистер Саттон. Он ведь был на благотворительном вечере. Сделай все, чтобы он не подписал новый контракт с Дэвис Энерджи. Только так она придет просить меня о помощи, снова спасая фирму своего дяди. «Будет сделано!» Солнечные лучи прорывались сквозь мое окно в офисе. Я перевел свой взгляд его сторону, наслаждаясь прекрасным видом с девяносто девятого этажа. Казалось, что ничего не может испортить мне день. Но каким бы он ни был радужным, в моей душе по-прежнему было темно и сыро. Порой я утопал своих собственных чувствах невозможности что-то изменить в своей судьбе, нерешительности в действиях. Какое право я имею злиться, когда сам отпустил ее в его руки? «Очнись, Эван!» Они потеряли общего ребенка. Это определенно сблизило их. Это точно стало одним из поводов быть рядом друг с другом. Но почему же мне не покидает ощущение, что она все еще любит меня? Мистер Пекер, к вам мисс Браун. Пусть заходят. Столько каблуков прервал мои мысли. На ее лице играла загадочная улыбка, которую я не мог объяснить. Почему мне кажется, что она сейчас совершит какую-то глупую вещь? Привет, партнер. Господи, не говори так. Я сел обратно в свой стул. А это разве не так? Пока еще нет. Я согласна. Отдам акции Дэвис Энерджи тебе. Она устроилась в кресло напротив меня. С чего такая забота? Слышала, что Стивен Саттон тоже отказался от подписания контракта. Убегаешь с тонущего корабля. Называй это как хочешь. Где мне подписать? Подойди к мистеру коллинсу Он сделает все необходимое. Кто это? Подняв свой взгляд, Я уставился на нее. Сет Коллинз, мой помощник. А, этот? Как скажешь. Господи, во что я ввязываюсь ради тебя, Лура Дэвис? Мне придется изо дня в день встречаться с этой остроумной женщиной и делать вид, что мы с ней отличные партнеры по бизнесу. Как только Мэри покинула мой кабинет, я быстро встал со своего места и направился к двери. Засунув одну руку в карман своих черных брюк, я уверенно двигался по пустому коридору, держа в руках пиджак. Нажав кнопку лифта, я остался в ожидании, параллельно бросая взгляд в сторону Дэвиса Сэмэнджи. Конечно, я не должен был так делать, но как же я хотел увидеть ее снова. Как только я потянулся к панели, чтобы закрыть дверь, снаружи послышался голос, который будоражил мое сердце. «Подождите!» Ее тонкая ладонь врывалась в кабину. Я поднял свой взгляд, встретившись с ней глазами. Она выглядела так же прекрасно, как и обычно. Ее слегка волнистые волосы упали на нежные черты лица. Осторожно заложив их за ухо, она вошла внутрь и замерла. Мы настолько ужасны, что даже не станем здороваться, прервал молчание я. Здравствуйте, мистер Бейкер. Здравствуй, миссис Бейкер. Простите. Ее голова перевернулась в мою сторону, прожигая меня серыми глазами. Привычка. Ничего страшного бывает. Ты правда с ним? Правда. «Почему тогда твои руки не пахнут сигаретами?» Моя рука мило схватила ее ладонь, притянув к своему лицу. «Тревор бросил курить». «Врешь». «Проверь сам». Отпустив ее руку, я отошел на небольшое расстояние и дождался, когда рифт остановится. «Выходишь на первом?» «У меня нет машины». Она уже направилась к выходу, как я схватил ее за талию и притянул обратно. «Я подвезу, если твой жених не в силах». Я слышал, как громко стучало ее сердце, как сбитое дыхание пыталось прийти в себя. От нее пахло все той же лорой, которую я знал. Она выглядела все такой же лорой, которую я любил.